Глава тридцать первая. «Надеюсь, ты не звонишь сообщить, что выбрала для меня отцовские часы?» «Ой, я тебя разбудила?» «Полагаю, это месть», — говорит она сухо. «Извини, но, боже, Инди, я кое-что нашла и не знаю, что делать». «Что?» — Устало спрашивает она. «В нашей семье меня называли чересчур драматичной, и все всегда так реагируют, когда я говорю что-то такое типичное». Я чувствую легкий триумф. Я не всегда преувеличиваю, сучка. Иногда драма вполне реальна. Я нашла браслет Коко. Что? Вот теперь она проснулась. Среди вещей Шона. Что, ты уверена? Нет, просто для красного словца сболтнула. Конечно, уверена. Трудно было бы ошибиться. На внутренней стороне выгравировано ее имя. «О, Боже!» — говорит она. «Я даю ей мгновение. В конце концов, мне понадобилось гораздо больше времени, чтобы поверить в происходящее, когда я его нашла». «О, Боже!» — снова говорит она. «Бедная крошка!» «Я не... Что это значит?» «Брось, Милс! Мы знаем, что это значит!» «Правда?» «Да», — говорит она. «Ты же понимаешь». «Не похоже, что браслет завалился за диван. Если он был среди вещей, которые Симона просто взяла и бросила в коробку, значит, Шон держал его под рукой. Не может быть, чтобы он не знал, что браслет у него. Брось. Если бы он нашел его после пропажи Куко, то сказал бы, рассказал хоть кому-нибудь». Каждый доморощенный сыщик в Европе искал этот браслет. Помнишь, как Клэр забрали в полицию в Аликанте, потому что кто-то заметил Руби и не обратил внимания, с кем она была? И это было много лет спустя. В буквальном смысле много лет. Если бы Шон внезапно нашел браслет, то сказал бы что-нибудь. Ты знаешь, что сказал бы. Но он этого не сделал. О боже, Индия, что мне делать? А что ты хочешь делать? «Я не знаю! Не знаю!» Я смотрю на свое запястье. Сейчас я очень жалею, что позволила Рубе надеть его на мою руку. Дала ей так быстро превратить его в тотем нашей общей крови. Она заметит, если я сниму его. Но кто-нибудь другой обязательно заметит, если я его не сниму. Я могу вечно носить одежду с длинным рукавом, но в какой-то момент рукав задерется. «Я думаю, нам не стоит ничего делать прямо сейчас», — произносит Индия. «Нам нужно подумать. Это как ящик Пандоры. И если браслет был в папиных вещах, это не значит, что папа — единственный человек, который в этом замешан». «Угу. Индия? Да. Думаешь, это означает, что он что-то сделал?» Я не знаю. Правда, не знаю. Слушай, если бы я сейчас оспаривала это в суде, я бы сказала, что это указывает лишь на то, что он не сказал правду об одной единственной вещи. Не обо всех, а только об одной. Да, но если бы ты была адвокатом оппонента, ты бы сказала, что это ставит под сомнение все заявления, которые он когда-либо делал. Смотрите-ка, кто-то у нас читал Гришима. «Ты прекрасно знаешь, что я читаю только интернет. По телевизору тоже можно научиться разным вещам. Я могу сделать прием Геймлиха. На курсах первой помощи никогда не была». «Неважно», — говорит она. «Слушай, я хочу сказать, что надо подумать. Серьезно. Он мертв. Мы не можем сейчас его допросить. Но... Я знаю. Но подумай, что мы можем натворить. За последние пару дней... Руби уже много раз убеждалась, что все ей лгали. Как ты думаешь, ей станет лучше, если она узнает, что лжи было еще больше? О, Господи, я уже вру ей, Боже, Индия! Эта грёбаная семья только и делает, что хранит секреты. Меня тошнит от этого, это принесло столько вреда. Конечно, но ведь речь не только о твоей жизни, не так ли? Ты знаешь, что Будда говорит о лжи. Какой мне нахрен дело? Мне сейчас не до уроков теологии. Нет, послушай, продолжает она. Он утверждает, что хотя вы должны стремиться говорить правду, вы должны сначала спросить себя, а так ли она добра и принесет ли она пользу. И? Кому это поможет, Милли? Руби? Клэр? Коко? Я... Это никого не приблизит к пониманию того, что произошло Милли. Это просто откроет старые раны и зальет их ядом. Боже, она права. Но, дорогая, говорю я, есть еще и правильные поступки. Да, но правильные поступки — это в данный момент понятие растяжимое. Я спускаюсь вниз полной задумчивости но когда я оказываюсь в холле, все мои мысли мгновенно уносятся прочь. Симона, раскачиваясь, сидит на диване Бержерио входной двери. Джо устроился рядом, положив руку ей на плечо, в то время как в гостиной слышна ссора. Это односторонняя ссора, потому что кричит только Джимми. «Я серьезно, Роберт! Ты же не хочешь сделать из меня врага! О, прекрати!» Роберт говорит так, как я никогда раньше не слышала. Тот же искусно модулированный голос, но тон полон презрения. Кажется, что он смеется над Джимми. Ты даже не можешь вспомнить, какой сегодня день недели. Я слишком долго был твоим мальчиком для битья. Твои проблемы — это полностью твоих рук дело, Джим. Никто не заставлял тебя выписывать поддельные рецепты. Но ведь ты и сам не прочь был взять парочку, не так ли? Думаю, тебе будет трудно это доказать. У меня ничего нет, кричит Джимми. Ничего. Голос Марии. Ты ничего не скопил? Я поднимаю брови, глядя на Джо. Симона, похоже, даже не заметила моего появления. Он бросает на меня взгляд, полный противоречивых посланий. Помоги мне, я не знаю, как быть, уходи, уходи, мы не хотим, чтобы ты это видела. Я замираю. Остаться, уйти, чтобы я не сделала, это будет неправильно. Я зависаю в коридоре. Трудно просто притвориться, что ничего не происходит, и идти по своим делам. Джимми, кажется, временно озадачен вопросом. «Шон меня понимал», — говорит он после паузы уже спокойнее, — «когда у тебя ничего нет». Тебе нечего терять. Ну, спасибо, Боб Дилан. Заткнись, Роберт. Да ладно, Гави, говорит Джимми. Не похоже, что все эти годы он делал клатором взносы на благотворительных началах. Это другое дело. Они были старыми друзьями. Угу, говорит Джимми. Именно преданность все это время заставляло его платить. «Вы оба успокойтесь», — говорит Мария. «Джимми, что из фразы «завещание на рассмотрении в суде» ты не понимаешь? он может жить на эти деньги, но мы не можем начать раздавать средства случайным людям, не являющимся членами семьи, без вопросов со стороны налоговой. Тебе придется смириться». Пока Роберт разбирается с наследством, и без того есть большие проблемы со всеми подарками, которые Шон раздавал в течение последних семи лет. «И что я должен делать в это время?» «Сократить расходы на удовольствие», — предлагает Роберт, и в его голосе снова звучит презрение. «У тебя много денег», — многозначительно произносит Джимми. Наверняка у тебя есть и кредитная карточка, или даже две. Просто помни, Роберт, вы с Марией можете потерять столько же, сколько и все остальные. «Не так много», — говорит Роберт. «Что это значит? Я просто вынужден сказать Джимми, что репутация зависит от обеих сторон, знаешь ли. Я не заметил, чтобы ты много делал для поддержания моей репутации. Роберт тяжело вздыхает. Да. Слушай, мы хороши в своем деле, но мы не волшебники. Можешь поверить мне, было множество случаев, когда ты мог снова оказаться в центре внимания общественности. «А вы этого не хотели, а?» Говорит Джимми и в этом есть какой-то смысл, которого я не понимаю. «Слушай», — произносит Роберт, и внезапно дверь захлопывается перед моим носом. Тяжелая, качественная дверь, которая блокирует звук так же эффективно, как если бы она была сделана из свинца. Я оборачиваюсь к остальным. «Ты в порядке, Симона?» Она перестает качаться и резко выпрямляется. «Доброе утро», — говорит она. Как ты сегодня? Я в порядке, отвечаю я. А как ты? Я прекрасно. Просто чудесно. Стряхивает руку Джо со своего плеча и встает. Обед. У меня есть немного мясной нарезки и хороший хлеб, если вас это устроит. Да, конечно. Я могу помочь? спрашиваю я. Нет? отвечает она. И суп. Я должна приготовить суп. Все любят суп. Брюссельская капуста и пачка каштанов. Я приготовлю суп. Я все равно начинаю идти за ней по коридору, и она резко оборачивается, делает рывок вперед, словно нападающая кобра. Я же сказала нет! Неужели никто из вас не слушает? Я отшатываюсь. «Прости», — говорю я. Ну, конечно, ты знаешь ли, прямо как твой отец. Никого не слушаешь. Это удар ниже пояса. Я смотрю, как она уходит в сторону кухни. Чувствую себя задетой и униженной. Не нужно обращать на нее внимание, говорит Джо. Она в тяжелом состоянии. Очевидно, отзываюсь я мрачно. Люди по-разному воспринимают тяжелую утрату. Мы делаем все, что в наших силах. Почему она такая злая? Джо морщится. Послушай, Камила, говорит он, не хочу плохо говорить о мертвых, но разве ты бы на ее месте не злилась? Про Симону пишут во всех газетах и не в хорошем смысле. Даже если бы шон и постарался,. Он не мог бы помереть более унизительно. «А я тут при чем? Жалобно скулю я, и вдруг слышу, как это звучит со стороны. Я смотрю на него и краснею. «Прости! Прости, Джо, это звучит жалко! Мне стыдно за себя!» Его брови взлетают вверх, и он усмехается. «Не так уж ты и похожа на своего отца», — говорит он. «Из-за чего они ссорятся?» Мм, Джимми хочет денег. Он, кажется, думает, что заслуживает их. Фу, стервятники слетаются на похороны. Похоже, твой отец содержал его с тех пор, как Джимми вышел из тюрьмы. Думаю, Симона этого больше не потерпит. Почему, черт возьми? Почему? Он пожимает плечами. Чувство вины? Почему он должен был чувствовать себя виноватым? Я не знаю. Похоже, что жизнь Джимми пошла наперекосяк после того, как Линда его бросила. «Ерунда», — говорю я. «Он был в полном раздрае задолго до этого. Я нисколько не удивлена, что она его бросила. Серьезно, ты хоть раз слышал, чтобы он четко выговаривал слова?» Дверь распахивается. Из нее вываливается Джимми, видит нас, оглядывается и устремляется к лестнице. Роберт следует за ним. «Джимми, перестань! Это просто...» Он видит нас двоих и спускается вниз. «Что вы делаете?» «Пришли узнать, не нужно ли помочь с обедом», — говорит Джо. Для девятнадцатилетнего он быстро соображает. «Может, я и нетипичная дочь своего отца, но он точно истинный сын своей матери». «А куда собрался Джимми?» Роберт потирает свой бритый затылок. Я очень надеюсь, что он будет дуться в своей комнате, говорит он. Мария появляется позади него, как всегда, сдержанная, но зрачки ее глаз так расширились, что почти скрыли радужку. На втором этаже хлопает дверь, и Джимми снова выходит на верхнюю площадку лестницы. Он надел кожаный плащ, который я помню на нем в 90-х, и несет в руках потрепанную сумку. Он не брился уже несколько дней, и его впалые щеки покрыты серо-черной щетиной. «Брось, Джимми!» — говорит Роберт. Джимми игнорирует его, закидывает сумку на одно плечо и топает вниз по лестнице. Роберт стоит и ждет, когда он подойдет. «Джимми, перестань, бога ради! Завтра похороны! Просто останься! Это уже слишком!» «О, не волнуйся!» — говорит Джимми. «Я обязательно буду на похоронах!» Но тогда почему бы просто не остаться? Я не останусь там, где мне не рады. Он говорит, как обиженная Матрона из комедии 50-х. Когда я была младше, я думала, что взросление означает, что ты, ну, взрослеешь. Даже то, что я видела, как взрослые выкидывали передо мной всевозможные номера, не изменило моего мнения. Но на данный момент самым спокойным человеком среди нас — Кажется, Джо. Джимми, похож, на сердитого 12-летнего ребенка, у которого отобрали футбольный мяч, а Роберт и Мария на пару измученных учителей, раздраженных и бессильных. И не думайте, что мне не найдется, что сказать, бросает Джимми. Джимми, говорит Мария, ты не можешь меня заткнуть, знаешь ли. Это общественное мероприятие. Мария вскидывает руки, будто оперная дива. Сжимает голову, как будто пытается полностью перекрыть шум. «Но где ты будешь ночевать?» В голосе Роберта звучат усталость и раздражение. «Я найду место. Сейчас ведь не самый разгар туристического сезона». «Я думал, у тебя нет денег», — говорит Джо. «О, заткнись, Хуакин!» кричит Роберт. «Просто заткнись, неужели ты не понимаешь, когда нужно держать свой огромный рот на замке?» Джо затихает. Большие глаза выражают обиду. Роберт оборачивается к Джимми, который уже стоит у входной двери, держась за ручку. «Слушай, здесь есть где расположиться. Здесь гораздо уютнее, чем в любом другом месте, которое ты сумеешь найти. И здесь твои друзья». Джимми поворачивается. И смеется ему в лицо. «Друзья, не смеши меня, вы не друзья. Вы все просто тюремные охранники, приглядывающие друг за другом».